Оно распростерлось так невысоко над головой, как родительская надежная кровля, чтобы уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод.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 Это ряд отлогих холмов, с которых приятно кататься, резвяз на спине или сидя на них смотреть в раздумье на заходящее солнце.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 Измученное волнениями, или вовсе незнакомое с ними сердце, так и просится спрятаться в этот забытый всеми уголок и жить никому неведомым счастьем, все сулит там покойную, долговременную жизнь до желтизны волос и незаметную сну, подобную смерть.